Я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас, а вот недоверчивости у меня вам много раз больше. У этого городка такой мирный и такой привлекательный вид, и он так похож на мой грин-блаф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он слишком похож на грин-блаф. Командир повернулся к радисту. Свяжитесь с землей.